Город Таров встретил путников полуденным великолепием. Ночь и утро прошли спокойно, и хорошо отдохнувшие за ночь и подкрепившиеся остатками запеченного мяса косули путники уже к середине дня оказались у городской стены. Тем более, что ночь как бы отделила, стерла вчерашний позор и обиду, и Алексей снова стал чувствовать себя членом команды. Едва показались пики города, как Тар выдвинулся вперед, обогнав всех. Он шел семенящим шагом ребенка, спешащего за взрослыми. Вид родного города придал ему, казалось, новые силы. Линий уверенно взял на себя роль гида и вскоре, ко всеобщей радости, вывел отряд к черному квадрату ворот. «Добро пожаловать в Тарград!» Усмехнулся тонкими губами Линни, делая ручкой приглашающий жест. «Самый прекрасный город на свете!» Путники молча вошли в ворота, и Алексей заметил, как Тар с интересом покосился на него. «Что-то не так?» — спросил Алексей. «Да нет», — пожал плечами линии. Я ожидал, что наши ворота вызовут опасение или хоть какую-то заминку. — А что в них особенного? — вопросом на вопрос ответил Алексей, пряча улыбку. — Ворота как ворота. В Москве и не такое встречается. Тар задумчиво нахмурился и засеменил к расположенному неподалеку от ворот сооружению в виде раковины из стекла с разбегающимися в разные стороны прозрачными трубами путепроводов, как две капли воды, похожему на то, с которого Эйра начала их первую экскурсию по городу. И именно там развеселившегося Тара ждало основное разочарование. Вопреки его надеждам все путники, включая даже Атарока, без лишних эмоций шагнули за ним в транспортный тоннель и заскользили следом, словно всю жизнь передвигались таким способом. Ли незаметно погрустнел. «С чего нам стоит начать наш поход за независимость твоего народа?» тихо спросил Алексей у Тара. К моему стыду я совершенно не представляю, что делать. Плохой из меня Че Гевара. Я не стратег, но в то же время не вижу иного пути, кроме как идти в главную цитадель Гноров. Эта цитадель основана в незапамятные времена Орденом Гноров. И живут там четыре главы Ордена, четыре владыки стихий – воды, земли, огня и ветра. Каждый из них владеет магией своей стихии. Именно они являются и головой, и сердцем Ордена Гноров. Ну, раз иных путей не видно, Алексей вздохнул то нам остается лишь идти вперед и надеяться, что удача и случай окажутся на нашей стороне. Главное в драку ввязаться, а там поглядим. Ведь смерти нет. Не всегда начал было Тар. Даже если это так, то разве смерть самая страшная? Внезапно повторил Алексей слова соратников. И впервые почувствовал, что да... Так оно и есть на самом деле. Похоже, он все-таки потихоньку начал избавляться от лжи и предрассудков забытого мира».